Глава 14. Коломенский холм круто обрывается к излученной реки Коломенки, затем тянется таким же неприступным яром вдоль берега Москвы реки, и только на юго-запад, как я, он вытягивается просторным пологим склоном. Это открытое пространство разрезается почти посередине еще одной речушкой, которая у самого подъема. словно бы испугавшись его крутизны, резко поворачивает на север и, огибая западный склон холма, течет так до самого впадения в Коломенку. Сейчас я стою на самой вершине возвышенности у стен частично восстановленной крепости и смотрю на устраивающиеся по склону полки. Мой взгляд от полотных прямоугольников нашей пехоты скользит через всю равнину к линии горизонта, туда, где открытое поле вновь смыкается с лесной полосой. Там уже видны первые ордынские сотни. До них отсюда почти полторы тысячи шагов. Это я знаю точно. Это поле измерено все вдоль и поперек, и подробнейшая его карта постоянно стоит у меня в голове. Тут я невольно усмехаюсь, вспомнив, что на вчерашний совет пришлось принести ее бумажный вариант. Все князья и воеводы уже собрались и ждали только меня и великого князя. Я примчался с переднего края, а где был Андрей, не знаю. Но он появился сразу же, едва я вошёл в шатер. Не удивлюсь, если его человек специально следил за моим приходом, зазорно же князю ждать, кого бы то ни было. Дождавшись, пока великий князь подойдет к разложенной на столе карте, я и спросил у него позволения изложить свой план. Да и главнокомандующим считается князь Андрей, а по факту никто моего права рулить тут всем не оспаривает. Хотя все формальности в отношении главенства великого князя выполняются неукоснительно, и я сам за этим строго слежу, потому как меньше всего мне нужны ссоры и обиды. За те пятнадцать лет, что я варюсь в этом котле, я уже настолько привык к тому, что здесь надо следить за каждым жестом, что каждое слово, сказанное прилюдно, имеет значение, что мне это уже как вторая кожа. Для меня главное не форма, а содержание. я не рвусь в царе и не жажду власти для меня главное чтобы то дело ради которого я звалил на свои плечи этот неподъемный груз медленно но неуклонно двигалось к своей цели я тут серый кардинал а лучше сказать начальник генерального штаба не устаю повторять самому себе кому достанутся лавры победы несущественно гораздо важнее этой самой победы добиться поэтому я спокойно дождался, пока Андрей рассмотрит разложенную перед ним карту, натешится положенному вниманием и, наконец, соизволит произнести. «Хорошо, говори, консул». Не затягивая, я сразу же перешел к главному и предложил выстроить войско в три линии. первая на самом узком участке реки, от леса у берега оки до лесного массива у реки Коломенки. В центр поставить консульскую пехоту, На левое крыло — Тверской городовой полк, а на правое — Владимиро Суздальское ополчение. За ними расставить баллисты, а чуть выше по склону, вторым эшелоном — Новгородский полк и дружину князя Ярослава с Тверской и дворянской конницей Якуна. Одну свою бригаду и два полка конных стрелков я взял, так сказать, в резерв ставки, а вот конницу великого князя и всех союзных князей предложил вообще спрятать за восточным склоном холма. Последнее мое предложение вызвало недовольство Андрея, поддержанное неодобрительным гулом остальных князей. Мол, зачем главную боевую силу хоронить за спинами пехоты? — Как-то неразумно это, — покачал головой великий князь. — Конница пойдет в атаку и своих же пешцов потопчет. Тогда я еще раз ткнул их всех в карту. Смотрите, первая линия, выстроенная в восемь шеренг, займет фронт примерно в три тысячи шагов. Открытое расстояние по фронту здесь почти шесть тысяч. То есть щель в три тысячи шагов открыта для охвата наших флангов, и монголы, будучи привержены своей излюбленной тактике, попытаются нас обойти. Где? На правом крыле им этого сделать не удастся. Там река Коломенка не позволит им развернуться, а вот на левом...» Тут, хитро усмехнувшись, я взглянул Андрею прямо в глаза. «На левом фланге мы дадим им такую возможность». Пусть обходят, но всякий раз, как ордынские сотни будут прорываться к нам в тыл, мы их будем встречать хорошей трепкой. Сначала вступят в бой Тверской конный полк, затем дружина князя Ярослава. Монголы будут усиливать здесь натиск, вводя в бой все новые и новые силы. Поэтому они большие мастера, но мы будем к такому готовы. Как только они вновь начнут продавливать нашу оборону, ударят уже наши дружины, князь. Не все сразу, а волнами. Одна за одной, короткими жесткими ударами с вершины холма вниз. В таком сражении победа не завоевывается одной лихой атакой, нет. Она достается тому, кто проявит больше выдержки и хладнокровия. Скажу честно, моя речь произвела впечатление. Все как-то даже зажглись, ухватив разумом мой замысел. И, возможно, многие впервые с начала похода по-настоящему поверили в реальность победы. Мысль об этом заставила меня улыбнуться, но я тут же убрал улыбку с лица. «Это было вчера, а сегодня надо думать о делах насущных». Гоню не прочь ненужные сейчас воспоминания и пришпориваю пятками бока кобылы. Луна сходу берет рысью и бежит вниз по склону. Пока есть время, решаю еще раз объехать выстроенные полки, начиная с правого крыла. Здесь, на пологом берегу речушки Репинки, стало новгородское ополчение. Их воевода Богдан Нездинич в длинной почти до колен кольчуги стоит в первом ряду, и я правлю прямо к нему. Поздоровавшись, окидываю взглядом плотный строй. В основном кольчуге, местами кожаные панцири, на головах почти у всех кованые шлемы. «Ну что, господа новгородцы?» — им широко улыбаясь. «Готовы показать басурманам, кто тут сила?» «А чё ж не показать-то?» Задорно скалятся мне в ответ бородатые лица, а старший Низденич, подняв личину шлема, бросает на меня уверенный взгляд. «Не волнуйся, Фризин, мы не подведем!» Кивнув ему, пуская луну брод. Речушка совсем мелкая, колени не замочишь, и кобыла, поднимая облако брызг, выносит меня на другой берег. Здесь, сразу за спинами первой линии, рассредоточены по всему фронту 72 баллисты. По двадцать на флангах, и тридцать две в центре. Для каждой сражена насыпь почти в рост человека, окопанная с трёх сторон ровом. Придерживаю кобылу в одной из баллист и всматриваюсь в работу орудийного расчета. Сразу видно, что парни не тушуются, у большинства из них за плечами уже не одно сражение. Командир батареи, завидев меня, бежит с докладом. «Баллисты готовы к бою, господин консул!» «Молодец, Федор Исаевич!» — хвалю командира, не забывая напомнить, Что я помню имена всех своих бойцов. Приказ не забыл? На легкие заряды не размениваемся. По сигналу валиваем сразу тяжелыми. Тот довольно щерится мне в ответ. Не, -е -е, как можно, господин консул. Усмехнувшись, гонил Луну дальше к выстроенным шеренгам Владимира-Суздальского полка. Этих мужиков я помню еще по битве с Литвой, народ суровый и упёртый. Их воевода тоже в первом ряду. И подъехав к нему, я говорю уже без тени улыбки: Скороть Ордынская попрёт на вас, Стоян Ждиславович, так что вы уж держитесь. Встретив мой взгляд, воевода гладил бороду, не снимая кольчужной варежки. Да мне привыкать. На том стояли стоять будем. Добро, поднимая взгляд, я окидываю весь строй. Помните, мужики, за вами земля русская. Ежели вы не сдюжите, то кто ж тогда сдюжит? Суровые бородатые лица ответили мне замороженной в их глазах решимостью, и я еще раз уверился в своей правоте. все таки верно я поступил, что в первую линию поставил. Новгородцы хоть и вооружены получше, но они народ порыва. Ватага. У них, как пойдет, могут и горы свернуть, а могут и на мелочи споткнуться. А мне на передке нужно упорство». Вот такое, как у этих мужиков, железное и непробиваемое. Разворачиваю кобылу в центр и скачу вдоль выстроенных фургонов и ротных порядков пикнеров и алибарщиков. Думаю взбодрить бойцов орова весь голос привычный клич: Тверь! Тверь! Радостно ревет мне в ответ десять тысяч луженных глоток, и тут же этот трев подхватывает стоящее на левом фланге тверское ополчение. Тверь! Несется мне вслед. и я скачу не останавливаясь. За своих я спокоен. Там во всем видится привычные, выкованные годами порядок и дисциплина. Правлю кобылу к шеренгам Тверского полка и останавливаюсь перед Тысиским. Ну как, Луготый Истомич, поджилка-то не дрожат? — поднимаю взгляд на строй. — Что скажете, тверичи? Не тушуйтесь! Я знаю своих тверских как облупленных, и ничто их не взбодрит лучше задетого самолюбия. Прищуренный взгляд Луготы только подтверждает мне это. «Ты бы, Фризин, за своими следил, а мы как-нибудь сами разберемся. Вот, Коля, оступимся, тогда и спрашивай». «Лады», — скалюсь ему в ответ, — и его кобылу. «После победы посмотрим». Отсюда скачу уже мимо конных порядков дружины Ярослава к месту своей оборудованной ставки. Она находится почти на вершине холма. так, чтобы сигнальную мачту была видна отовсюду. Осадив луну, спрыгиваю на землю и бросаю по воде Прохору. Первый же взгляд на другую сторону равнины. «Мать вашу!» — не удержавшись, мысленно крою Монгол и всех их матерей. Вся линия горизонта занята степными всадниками. Я знаю, они специально растянули строй, чтобы нам казалось, будто их несчислимое множество. Это такая психологическая атака, и, надо сказать, впечатление действительно производит. не имея точных данных о количестве монгольского войска мог и задуматься но письмо турслана хаши подтвердило мне и разведка три полных тумена пять шесть тысяч в отряде неврюя плюс дружины александра около полутора тысяч да еще войска нижегородского и мурманского князей это тысячи полторы в основном насильно набраны пехоты итого по максимуму около тридцати девяти тысяч а у меня мысленно прикидываю в очередной раз свои силы. «Три полка моей пехоты — это без малого одиннадцать тысяч, три тысячи владимирцев, две с половиной Тверской полк, около двух новгородцы — это 18 с половиной тысяч пехоты, а конницы — два полка конных стрелков — это тысяча. Столько же у князя Андрея. У всех союзных князей того меньше — сотен семьсот». А Ярослава и Якона чуть больше. Выходит, всего три с половиной тысячи. Не густо. «Двадцать две против тридцати девяти». Тяжело вздохнув, гоню прочь мрачные мысли. «Зато у нас позиция превосходная и артиллерия. Так что еще неизвестно, чьи ставки выше». От подсчетов меня отрывает голос Соболя. «Вон, смотри, как я и говорил. Слева у них воины этого, как его?» «Бельгутея». Подсказываю имя монгольского темника. Во-во, его! поддакивает Ванька. В центре Урян Хадай, а с другого края Шеремун, значит. Молча киваю. Имена монгольских полководцев, которые Соболь так и не научился правильно выговаривать, я ему сам дал. Про них написал мне Турслан Хаши, а разведке Соболя нужно было только выяснить, кто и где движется. В обычаи монгольского войска не перестраиваются перед битвой, чтобы не возникла путаницы. Все подразделения заранее распределяются так, чтобы к месту битвы выйти в предписанном порядке. «Значит, три тумена в поле», — иронизирую про себя. «А главный злодей, не врюй, как водится, в засаде. Ладно, пока все идет по плану, и это уже хорошо». Отрываю глаза от строящегося монгольского войска и, повернувшись назад, окидываю взглядом ставку и стоящий выше по холму мой личный резерв. Каледа, Соболь, десяток конных курьеров чуть выше плотной шеренги пехотной бригады, а за развалинами Коломенского Кремля скрыты от глаз два полка конных стрелков под командованием Кронбаса. Ну вот и все. Как бы делаю последнюю отметку. С Богом. Словно согласовав со мной начало, по всей равнине пронесся монгольский боевой клич. Ура! Грозный рев полетел по полю, отражаясь от лесной стены и обрушиваясь на русские полки. «Нет, криком нас не испугаешь. Отмечаю, что в атаку пошла только первая волна, не больше трех тысяч. Понятно, что это даже не атака, а скорее разведка боем. Вдруг мы ничему не научились, и так же, как когда-то на калке, бросим в ответ всю свою конницу». «Шиш вам!» злорадно наблюдая за приближающейся линией всадников. Развернутая лава походу сжимается в более плотный кулак, под грозный рев несется, словно бы собираясь врезаться в строй со всего маху. Наверное, чтобы не мчались так бездумно, можно было бы устроить нашим степным друзьям пару десятков сюрпризов, видеть замаскированных ям ловушек, вотнутых колев и всего такого прочего. Но я не стал этого делать. Причина проста. Я не хочу, чтобы монголы испугались. Да-да, как ни странно это звучит. Монгольские военачальники не дураки, и если они решат, что атака в лоб не приведет к победе, то будут искать другие пути. Попытаются заблокировать меня в этом мешке или еще чего, а это мне совсем ни к чему. Я хочу, чтобы они видели. Победа достижима, надо только чуть-чуть поднажать. И находились в состоянии этого морока с самого начала боя до самого конца. Как я и ожидал. В пятидесяти шагах от нашего строя плотная линия конницы вновь рассыпается, и град стрела обрушивается на пехотной шеренге. В ответ затренкли арбалеты, а я машу рукой сигнальщику. На мачте взмывают вверх два красных треугольных флага. Залпом «Пли!» По сигналу тут же забухали отбойники всех семидесяти баллист, и оставшаяся линия всадников мгновенно потонула в клубах дыма и вспышках пламени. Одного выстрела хватило, чтобы разведка покатилась обратно. Вижу, как монгольские сотни перестраиваются, пропуская вперед пехоту и русские дружины. Что, традиционная тактика не сработала, но продолжаем действовать по шаблону, комментируя их действия для самого себя. Посылаем на убой тех, кого не жалко. Пусть зацепятся, а потому что степные богатуры доделают дело. Смотрю на бегущую в атаку пехоту, и с первого же взгляда видно, что ополчение не обучено. Ему бы максимум в глухой обороне стоять, а не в атаку бегать. Показываю сигнальщику указательный палец, а тот поднимает только один треугольник. Легким по дистанции, беглым. По выставленным дальномерам заработали баллисты, встречая атаку еще на трехстах шагах. Я понимаю, что все это так для отвода глаз, и жду настоящего удара. Мой взгляд следит за перемещениями монгольской конницы, и вот оно. Пошла первая волна. И за ней сразу же вторая, половина Тумена Шеремуна, рванулась в атаку на наш левый край. «Вот это уже серьезно. Командую первой ракетной батареи. Залп!» Там уже все готово. Командиры расчетов поджигают фитили и... «Раз, два, три!» Яркий, искрящийся огонек бежит по шнуру, и, обложив всю позицию серыми и вонючими клубами, три ракеты срываются со станков. Оставляя дымные хвосты, снаряды врезаются в конную массу, только-только набирающий ход. Грохочут три разрыва, застилает центр атаки полосой дыма и огня. Конница шарахается прочь от взрывов, расрезатачиваясь и забирая все больше вправо на появившийся простор. Тут начинают работать тяжелыми зарядами баллисты. В центре дымные грибы разрывов накрывают дружину Александра, но упертый князь ведет своих садников вперед. пока не упирается в выставленные длинные пики. Храпя и вставая на дыбы, кони отказываются идти на острия, и вся бронированная конница бесполезно топчется на месте, редея под арбалетным обстрелом. На правом фланге разномастная пехота, попав под удары тяжелых снарядов, сразу же решила, что не её это битва, и побежала обратно в лес. А вот слева монгольская конница прорвалась сквозь дымную пелену и, растянувшись широкой дугой, Врезалась в тверские шеренги, одновременно пытаясь охватить их с флангов. В поддержку первой волны от подножия холма пошел второй накат монгольской атаки. Топча, бегущая назад ополчение, покатились вперед Тумены, Белгутея и урян -Хадая. Даю команду сигнальщику, и на мачте взлетает три квадратных флага, семь ракетным батареям огонь. Выстрелы, почти весь склон окутывается дымом. Девять ракет сразу взмывают воздух. Атакующая конная лава расцвечивается цветами разрывов, и вся долина заволакивается клочьями вонючего тумана. Падают лошади, катятся на земсадники, но атака не останавливается. Летят тяжелые заряды баллист, тренькают арбалетные спуски, но монгольская конница все же врубается в наш правый фланг и в центр. Рукопашная пошла уже по всей линии, а на левом крыле ордынцы прорвались на стыке между фургонами и Тверским полком. Я все это вижу. и гонец уже полетел к Ярославу. «Атакуй, князь!» — стиснув зубы, мысленно подгоняя Тверского князя. «Не дай им зайти в наш тыл!» Удар тяжелой дружинной конницы сверху вниз сдержал прорыв превосходящего врага и даже немного потеснил его обратно. Тут напряжение вроде выровнялось, а вот на другом фланге дела пошли неважно. Монголы смеяли левый край владимирцев и начали теснить их к реке. Вижу, как медленно отходит ополчение, но я спокоен, там ордынцам развить успех негде». И точно, едва под ногами Владимирских бойцов захлюпала речная вода, как их подперли новгородцы, и бой закипел с новой силой. Пречувствуя, что сейчас застрявший у реки Бельгутей попытается развернуть атаку и зайти в тыл линии фургонов, поворачиваясь к коледе, тот тоже все видит, и много говорить ему не надо. «Возьми резервную бригаду!» кивая настоящие за спиной шеренги. «И перекроем путь!» Мое решение как раз вовремя. Монгольский темник, видя безуспешность атаки в лоб, гонит своих всадников вверх по склону на открывшееся пространство, но там уже выстроились пикнерские роты, и конницу встречает непроходимый лес длинных пик. Битва вновь завязла в кровавой статичной мясорубке. Но я знаю, что у монголов еще полно резервов, и бросят они их, скорее всего, на наш левый фланг. Словно вы, в подтверждение моей мысли, остатки туменов Орянхадая и бель сменили вектор атаки и по широкой дуге помчались на помощь бойцам Шеремуна, штурмующего порядки Тверского полка. Прям-таки будто Академию Генерального штаба заканчивали. Саркастически хмыкаю на этот маневр монголов. Противник скован по всему фронту, и пришло время создать превосходство в живой силе на том фланге, где уже есть успех. Даю команду ракетной батареи накрыть их залпом, а сам посылаю гонца к великому князю всего с двумя словами. «Пора, князь!» Гонец умчался к вершине холма, а я сам смотрю, как на растянувшуюся монгольскую лаву обрушились три ракеты, слегка разрядив ее и притормозив. «Но «Ну как вам? Понравилось?» шепчу я в азарте. «И что вы сделаете сейчас?» Цепляюсь взглядом в поле и вижу, как темник решает не бросать своих бойцов в общую свалку, а ведет их вдоль склона, намереваясь обойти наш фланг. «Вот это правильно, верное решение», — мысленно подначил Урян Хадая, потому что с вершины холма уже разворачивается дружина великого князя. Они начали атаку почти одновременно, только наши вниз по склону, а монголы вверх. Даже двойное превосходство в численности не помогло. Тяжелая великокняжеская кавалерия попросту смяла центр монгольской атаки. От этого удара повеяло ароматом победы, и я бросаю взгляд туда, где должны скрываться последние монгольские резервы. «Ну что, не врюй, давай! Надо спасать положение!» «Все верно. Опытный степной военачальник видит обстановку не хуже меня, и по его невидимой команде из леса начали выезжать всадники». Они строятся по сотням и тысячам в плотный кулак, намереваясь ударить туда, где уже был успех, стык между центром и левым крылом. Словно железом повели по стеклу, надрывно завыла труба, и монгольская конница пошла в атаку. Она идет рысью, экономя силы для решающего рывка. Стандартный рубеж, с которого кавалерийская атака переходит в галоп 500 шагов. Вот он, момент истины. Я поднимаю руку... На станках уже лежат утяжеленные ракеты с 15-килограммовой боевой частью. Они не полетят далеко, но мне далеко и не надо. Всего лишь 500 шагов. Первая линия «Монгол» поравнялась свежкой и машу рукой «Пли!». В этот момент я ничего не вижу и не слышу. Натянутые до предела нервы глушат все. В голове какие-то обрывки мыслей. Все ли я учел? Время горения фитиля. Время полета ракеты, скорость конницы. Дымные траектории девяти ракет чертят небо и падают на землю ровно в тот момент, когда конница переходит в галоп. Линию атаки заволакивают серо-бурой непроглядной тьмой и в тот же миг жахают тяжелыми зарядами еще все 72 баллисты. Вот теперь точно весь склон скрылся в дыму. Не дожидаясь, пока дым развеется, я гоню гонца к Вранбасе и бросаю в бой свой последний резерв. одновременно командуя общую атаку. зарокотали барабаны, завыли трубы. Промчались вниз и пропали в никуда конные стрелки, пошли в полный туман пикнёрские и алебарные роты, а я стою и жду, когда откроется занавес, и я увижу финальную сцену. Я еще не знаю, какая она будет, и у меня от напряжения не имеют пальцы в сжатых кулаках. Ещё несколько бесконечных секунд и в разрывах дыма я вижу бегущую монгольскую конницу и своих конных стрелков, висящих у них на плечах. Центр прорван по всему фронту, и пехота уже перешла на бег, гоня перед собой отступающего врага. На флангах монголы еще дерутся, не видя за дымной пеленой, что уже все кончено. Они еще сопротивляются, но чувство победы распространяется какой-то незримой волной. Оно окрыляет наших бойцов, заряжает их новой непобедимой силой, и они начинают теснить монголы там. Обессильные я опускаюсь на землю. Никогда я еще не был так счастлив, как сейчас на этом залитом человеческой кровью поле. «Победа!» — шепчу я, и, не веря своим словам, кричу в голос. «Победа! Я сделал это! Я их победил! Мы их победили!» В этот момент эйфории, в какой-то потаенной части сознания вдруг закрадывается очень здравая мысль. А ведь это только начало. С этого поля, с этой минуты все пойдет уже по-другому. Отсюда начинается новая, незнакомая мне история, которую я не изучал в университете, которую никто не изучал, и где я уже не буду знать, что случится завтра, через месяц, через год. Кто будет править в Орде, куда повернет Литва, что делать с Орденом и Новгородом, Это все теперь придется решать мне самому. Конец третьей книги текст читал александр Башков.